Несмотря на то, что экспедиции, которую финансировали Фугер и Вельсер в направлении Малукских островов, кончилась неудачей, и Вельсер, не пережив катастрофы, умер, племянник Антон продолжил дело Фугера вместе с испанцами. Именно благодаря ему первый немец Ганс Брунбергер достиг берегов Аргентины и основал здесь первую немецкую семью. И было это в 1526 году. Антон Фугер и был первым европейцем, который начал освоение континента от Чинчи в Перу до Магелланова пролива в Чили. Трудно сказать, почему он расстался с конкистадором Писаро в 1531 году. Может быть, не обладал столь железными нервами, как его покойный дядя.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 Это замечание насторожило Штирлица, пахнуло той немецкостью, которую так пропагандировали в Рейхе. «Нужно всегда помнить, — читал он, — что одним из создателей столицы Буэнос-Айреса был сын бургомистра Штраубингера, 25-летний Уц Шмидль прибыл туда на корабле, который был построен и оснащен на деньги банкира из Аусбурга, господина Себастьяна Нейтарта. Попытки представить его французом Нейтером является очевидно, каждому непредубежденному исследователю стремлением враждебной историографической науки принизить величие нации немцев. Именно Ариц Шмидель, был первым, кто построил европейский дом в Мендосе и поставил ограду вокруг европейского кладбища в Буэнос-Айресе на месте нынешнего парка Лесама. Однако мы не вправе закрывать глаза на ошибку, допущенную Шмидлем и его товарищами, когда они совершили неподготовленную экспедицию против индейцев. Город был осажден, жители съели всех кошек и собак, потом стали поедать трупы. Тем не менее, после снятия осады немцы были первыми, кто поднялся по Паране и основал первую христианскую обитель Ноэва Эсперанца. Затем Шмидль принял участие в экспедиции в Парагвай и участвовал в сражении против Гуарани, когда 2000 индейцев погибли, убив при этом всего 19 испанцев. Ни один немец из тех, что несли цивилизацию вглубь континента, не пострадал.